Глава 4. Фортуна отнюдь не дама. Нет бабы распутней и злей. Хитра, коварна, упряма. Попробуй справиться с ней. Ты к ней, а она к другому. Кивнешь, норовит убежать. Встанешь к ней спиной, полетит за тобой. Позовешь, удирает опять. Щедрость, щедрость, фортуна. Даришь ты или нет, стоит забыть фортуну. Мчится фортуна мне вслед. Волшебные шапочки. Потом они понизив голос, стали разговаривать между собой. Ким улёкся отдохнуть под деревом, но Лама нетерпеливо потянул его за локоть. Пойдём дальше. Моя река не здесь. Хаймай. Неужели мы мало прошли? Не убежит наша река? Потерпи немного. Он нам подаст что-нибудь. А это друг звёзд, неожиданно проговорил старый солдат. Он передал мне вчера эти новости. Ему было ведение, что тот человек самолично отдавал приказ начать войну. Хмм. ризнёс его сын глубоким грудным голосом. Он насслушался базарных толков и пересказывает их. Отец засмеялся. Но он, по крайней мере, не помчался ко мне за новым боевым конём, и бог знает за каким количеством рупий. А что полки твоих братьев тоже получили приказ? Не знаю. Я взял отпуск и спешно поехал к тебе на случай, на случай, если они раньше тебя примчатся выпрашивать деньги. О, все вы игроки в моты. Но ты ещё ни разу не участвовал в конной атаке. Тут и правда хороший конь понадобится. И ещё хороший слуга, и хороший пони для похода. Подумаем, подумаем. Он забарабанял пальцами по луке седла. Здесь не место производить расчёты, отец. Едем к тебе. По крайней мере, дай денег мальчику. У меня нет при себе ни одной পয়сы. А он принёс благоприятные вести. О, друг всего мира. Война начинается, как ты и предсказывал. Да, война. Я знаю, спокойно подтвердил Ким. Что? Рызнислама перебирает четки. Ему не терпелось продолжать путь. «Мой учитель не тревожит звезд за плату. Мы принесли вести. Будь свидетелем, мы принесли вести, а теперь уходим». Ким слегка согнул ладонь, прижав ее к боку. Сын старика, ворча что-то насчет нищих и фокусников, подбросил вверх серебряную монету, сверкнувшую на солнце. Это была монета в четыре Анны, и на эти деньги можно было хорошо питаться в течение нескольких дней. Лама, заметив блеск металла, забормотал монотонное благословение. Иди своим путём, друг всего мира, прогремел старый воин, погоняя своего костлявого пони. Единственный раз в жизни встретил я настоящего пророка, который не служил в армии. Отец с сыном свернули в сторону. Старик сидел также прямо, как и сын. Полицейский пенджабец в жёлтых полотняных шароварах, тяжело ступая, направился к путникам через дорогу. Он видел, как мелькнула монета. Стой! Выразительно крикнул он по-английски. Или вы не знаете, что с тех, кто выходит на тракт с этого поселка, полагается взимать налог в две Анны с головы? Всего четыре Анны. Это приказ Сиркара, и деньги идут на посадку деревьев и украшения дорог. И в брюхо полицейским. Отрезал Ким, отскакивая в сторону. Подумай чуточку, человек с глиняной головой. Не может ты полагаешь, что мы, как твой тесть-лягушка, выскочили из ближайшей лужи? Ты слышал когда-нибудь, как звали твоего брата? А кто он такой был? «Оставь мальчика в покое!» В восторге крикнул старший полицейский, усаживаясь на веранде покурить трубку. Он снял ярлык с бутылки белой типани, содовой воды, и, повесив ее на какой-то мост, целый месяц собирал налог с прохожих, говоря, что на это есть приказ Сиркара. Потом приехал один англичанин и проломил ему голову. «Нет, брат, я городская ворона, а не деревенская». Полицейский, пристыженный, удалился. Аким улюлюкал ему вслед. Был ли на свете такой ученик, как я? весело крикнул лама. Тебе через 10 миль от Лахора успели баб глодать все кости, не оберегай я тебя. Я всё думаю, кто ты такой? Иной раз кажется добрый дух, иной раз злой бесёнок, сказал лама, тихо улыбаясь. Я твой чела. Ким зашагал рядом с ним походкой, которая свойственна всем идущим в далёкий путь бродягам мира, и описать которую невозможно. Ну, пойдём, пробормотал лама, и они в молчании шли милю за милей. подбрекание его чёток. Лама, как всегда, погрузился в размышление, но глаза Кима были широко открыты. Он думал, насколько эта широкая улыбающаяся река жизни лучше тесных, людных лахорских улиц. На каждом шагу тут встречались новые люди и новые впечатления. Касты, с которыми он был знаком, и касты совершенно ему неизвестны. Они встретили толпу в длинных волосах, остро пахнущих санци, несущих на спине корзины. полные ящериц и другой нечистой пищи. За ними, принюхиваясь к их пяткам, шли тощие собаки, как бы крадучись, а все другие касты далеко обходили их, ибо прикосновение к Санси влечет за собой тяжкое осквернение. За ними в густой тени, широкими негибкими шагами, напоминающими о недавно снятых нажных кандалах, шагал человек, только что выпущенный из тюрьмы. Большой живот его и лоснящаяся кожа доказывали, что правительство, Кормить заключённых лучше, чем может прокормить себя большинство честных людей. Ким хорошо знала ту походку и мимоходом посмеялся над этим человеком. Потом мимо них прошествовал Акали, взлохмаченный сикхский подвижник с диким взглядом, в синей клетчатой одежде, отличающей его единоверцев, в синем высоком коническом тюрбане с блестящими дисками из полированной стали. Он возвращался из одного независимого сикхского княжества, где пел о древней славе Халсы. окончившем колледжникском в высоких сапогах и белых бриджах из бумажной материи. Ким не решился дразнить этого человека, ибо нрав у окали вспыльчив, а рука быстра. Время от времени им встречались или обгоняли их ярко одетые толпы. Жители целой деревни, идущие на местную ярмарку. Женщины с младенцами на бёдрах шагали за ряду мужчин. Мальчики постарше скакали на палках из сахарного тростника, тащили грубые медные модели паровозов ценой в полпени. или пускали зайчиков в глаза старшим при помощи дешёвых крошечных зеркал. С первого взгляда можно было узнать, кто что купил, а если возникало сомнение, достаточно было посмотреть на женщин, которые, приложив одну смогулую руку к другой, сравнивали свои новые браслеты из тусклого стекла, привозимые с северо-запада. Весёлая толпа шла медленно, люди окликали друг друга, останавливались поторговаться с продавцами сластей или помолиться у придорожных храмиков индуистских и мусульманских Очетаймых нисшими слоями верующих той и другой религии, с одинаковой похвальной и веротерпимостью. Длинная голубая вереница людей, волнистая, как спина торопливой гусеницы, извивалась среди трепещущих облаков пыли и быстро шла мимо, громко как удахты. То была группа Чангар, женщин, взявших на себя заботу обо всех насыпях северных железных дорог. Благоступая, полнагрудая, ширококостная, одетая в голубые юбки племени сильчец, занимающихся земляными работами, они спешили на север, узнав по слухам, что там есть работа, и не задерживались по дороге. Эти женщины из той касты, где с мужчинами не считаются, и шли они, расставив локти, играя бедрами и высоко подняв головы, как это делают женщины, привыкшие носить тяжелый груз. Немного погодя на Великий Колесный Путь, вступила свадебная процессия, сопровождаемая музыкой, криками, запахами ноготков и жасмина, еще более резкими, чем запах пыли. На силке невесты, красное, усеянное блёстками пятно, качаясь, маячилось сквозь дымку, а обвитый гирляндами пони жениха отступал в сторону, наровя ухватить пучок сена с проезжающего мимо воза. Ким внёс свою долю в фейерверк добрых пожеланий и грубых шуток и пожелал новобрачным родить 100 сыновей и ни одной дочери, как говорится в пословице. Было ещё интереснее, ещё больше хотелось кричать, когда появлялся бродячий фокусник с полуотдрессированными обезьянами. или слабым, задыхающемуся медведем, или женщиной, которая, привязав к ногам козлиные рога, плясала на канате. Лошади тогда пугались, а женщины испускали пронзительные, протяжные крики изумления. Лама не поднимал глаз. Он не замечил ни раставщика на весла за дампоне, спешащего на сбор своих грабительских процентов, ни крикливой низкоголосой кучки туземных солдат-отпускников, по привычке шагающих в военном строю. Ребята были в восторге, что отделались наконец-то от своих штанов и обмоток. И отпускали самые оскорбительные замечания в адрес самых почтенных из встречных женщин. Он не заметил даже продавца гангской воды, а ведь Ким ожидал, что он купит хотя бы одну бутылку этой драгоценной жидкости. Он упорно смотрел в землю и так же упорно шагал час за часом, и душа его пребывала где-то далеко. Но Ким был на седьмом небе от радости. В этом месте великий колёсный путь проходят по насыпи, построенные для защиты от зимних наводнений, грозящих со стороны горных отрогов. Здесь они двигались над равниной по своего рода величественному коридору, и можно было видеть всю Индию, расстилавшуюся слева и справа. Хорошо было смотреть на ползущие по проселкам вазы зерна и хлопка, каждый из которых тащило несколько валов. Скрип колес доносился издали, за целую милю. Они приближались, и вот, наконец, под креки, виск и ругань поднимались по крутому наклону и въезжали на главный мощеный проезд, где возщики поносили друг друга. Также интересно было смотреть на людей. Красные, синие, розовые, белые, желтые кучки пешеходов, которые сворачивали в сторону к своим деревням и, разделившись на маленькие группы, по два, по три человека, шли дальше по плоской равнине. Ким с интересом наблюдал все это, хотя и не мог бы выразить своих чувств словами. Поэтому он довольствовался тем, что покупал себе очищенный сахарный тростник и энергично выплёвывал сердцевину на дорогу. Лама время от времени брал понюшку табаку, и в конце концов молчание стало тягостным киму. Хорошая эта страна, страна юга, промолвил он. Воздух хороший, вода хорошая, а? И все не привязаны к колесу, откликнулся лама. И остаются привязанными поколения за поколениями. Никому из этих людей не был указан путь. Он встряхнулся, и возвратился в этот мир. Ну, мы прошли утомительный путь, сказал Ким. Наверное, скоро дойдём до какого-нибудь парао, места отдыха. Давай остановимся там. Смотри, солнце садится. Кто даст нам приют вечером? Всё равно, в этой стране добрых людей много. Кроме того, тут он понизил голос до шёпота, у нас есть деньги. Толпа густела по мере того, как они приближались к месту отдыха, отмечавшему конец дневного пути. Ряд лареков, торгующих самой простой пищей и табаком, куча дров, полицейский участок, колодец, кормушка для лошадей, несколько деревьев и под ними истоптанная земля, усеянная чёрной золой от горевших здесь некогда костров. Вот все отличительные признаки парао на великом колёсном пути. Если не считать голодных нищих и столь же голодных ворон. В этот час солнце пронизывало нижние ветви манговых деревьев широкими золотыми спицами, Маленькие, длиннохвостые попугаи и голуби сотнями возвращались домой. Семь сестер, болтливые птички с серыми спинками, щебеча о дневных приключениях, прыгали попарно или по трое, чуть ли не под ногами у пешеходов, а возня и суматоха в ветвях говорили о том, что летучие мыши готовы вылететь на ночной дозор. Свет быстро стянулся в одно место. На одно мгновение, окрасив лица, тележные колеса и воловье рога кроваво-красной краской. Потом наступила ночь. Она охладила воздух, покрыла лицо земли низкой, ровной дымкой, похожей на голубую газовую вуаль, и принесла едкий, крепкий запах дыма из кота и аромат пшеничных лепёшек, пекущихся в зале. Вечерний патруль торопливо вышел из полицейского участка, сопровождаемый важным покашливанием и повторяющимися приказаниями. Слеющий уголёк ярко горел в чашечке хукки, которую курил вощик, расположившийся на краю дороги, а глаза Кима машинально следили за последним отблеском солнца на медных щипцах. Жизнь на Парао была очень похожа на жизнь Кашмирского караван-сарая в меньшем масштабе. Ким окунулся в радостную азиатскую суету, среди которой, если иметь терпение, можно получить все, что нужно нетребовательному человеку. Ким был скромен в своих потребностях, а поскольку Лама не соблюдал кастовых запретов, они могли бы взять готовую пищу из ближнего ларька, но Ким... хотел развести огонь и позволил себе роскошь купить охапку сухого навоза. Люди бродили взад и вперёд вокруг маленьких костров, громко просили масло или зерна, или сладостей, или табаку, толкались в очереди у колодца, а из недвижно стоявших закрытых повозок доносились, примешиваясь к мужским голосам, высокие взвизгивания и хихиканье женщин, чьи лица по сторонам видеть нельзя. В наши дни образованные туземцы придерживаются того взгляда, что когда их женщины путешествуют, а они много разъезжают по гостям, лучше всего быстро перевозить их по железной дороге в хорошо закрытых купе. И этот обычай всё более распространяется. Но всегда находятся старозаветные люди, соблюдающие обычаи праотцев. И что ещё важнее, всегда находятся старухи более консервативные, чем мужчины, жаждущие к концу своих дней странствовать по святым местам. Увечшие и непривлекательные, они иногда решаются приподнимать покрывало. После длительного заточения, во время которого они принимали деловое участие во множестве событий внешнего мира, они наслаждаются суетой и движением на большой дороге, с бурыщами у храмов и беспредельной возможностью поболтать с другими подобными им почтенными вдовами. Долготерпеливое семейство частенько радуется тому, что бойкая и острая на язык, властная пожилая матрона странствует по Индии с такой благой целью, ведь паломничество несомненно угодно богам. Поэтому по всей Индии, и в самых глухих, и в самых людных местах, можно встретить кучку посидевших служителей, словно бы охраняющих почтенную пожилую даму, более или менее закутанную и спрятанную в запряжённой волами повозке. Это благоразумные, осмотрительные люди, и когда приближается европеец или туземец высокой касты, они окружают уверенную в нём особу ситию показных предосторожностей. Но против случайных встреч, обычных во время паломничества, никто не возражает. В конце концов, в старой Даме не чужда ничто человеческое, и она живёт, чтобы наблюдать жизнь. Ким заметил только что прибывший на парао ярко украшенный ратх, семейный экипаж, запряжённый волами, свышитым балдахином, увенчанным двумя куполами и похожим на двугорбого верблюда. Восемь человек конвоировали эту повозку. И двое из них были вооружены заржавленными саблями, верный признак, что они сопровождали знатную особу, ибо простой народ не носит оружия. Всё более и более громкое откуда-то нее, смесь жалоб, приказаний и шуток, и того, что европейцам показалось бы непристойной бранью, слышалось из-за занавесок. Женщина, сиевшая за ними, очевидно, привыкла повелевать. Тим критически оглядел конвой. Он состоял наполовину из тонконогих седобородых урийев с юга. Наполовину из северных горцев в одеждах из грубошерстной ткани и войлочных шапках. Такой неоднородный состав конвоя мог бы многое объяснить Киму, даже если бы он не подслушал ни пристаных препирательств между обеими партиями. Почтенная старуха ехала в гости на юг, вероятно, к богатым родственникам, а всего вернее к зятю, который в знак уважения выслал ей навстречу свою охрану. Горцы, видимо, были её единоплеменниками, уроженцами Кулу или Кангры. Ясное дело, она не везла с собой дочери невесты, ибо в таком случае за навески были бы крепко завязаны, и стражи никого не подпускали бы к повозке. Весёлая, бойкая баба, думал Кем, балансируя с лепёшкой сухого навоза в одной руке, варёной пищей в другом и плечом подталкивая ламу вперёд. Из этой встречи, пожалуй, можно извлечь пользу. Лама ему не поможет, но как добросовестный чела, Кем был готов просить милостыню за двоих. Он развёл костёр как можно ближе к повозке. ожидая, что один из стражей прикажет ему убраться. Лама устал и опустился на землю, подобно тому, как опускается отяжелевшая и наявшаяся плодов летучая мышь, и принялся за свои четки. «Отойди подальше, нищий!» — крикнул на ломаном Хиндустане один из горцев. «Ха! Да это какой-то похари!» — уронил Ким через плечо. «С каких это пор горные ослы завладели всем Индостаном?» Ответом послужил стремительный и блестящий очерк родословной Кима за три поколения. «А-а-а!» Никогда голос Кима не был таким елеиным. Он ломал лепёшку сухого навоза на мелкие куски. На моей родине мы назвали бы это началом любовного объяснения. Резкая песклявая кудахтанье за занавесками побудило горца к новому взрыву негодования. "Не так плохо, не так плохо", хладнокровно промолвил Ким. "Но берегись, брат, не то мы, я повторяю, мы проклянём тебя раз другой в наказание, а наши проклятия обычно попадают в точку". Ури рассхохотались. Горец угрожающе скаканул вперёд. Лама внезапно поднял голову, и пламя разведённого кимом костра ярко осветило его огромную, похожую на берет шапку. "Что такое?" спросил он. Человек остановился как вкопанный. "Я я спасся от великого греха", запоминаясь проговорил он. "Чужеземец нашёл такие себе жреца", прошептал один из уриев. "Хай! Почему этого нищего парнишку ещё не отстигали, как следует?" крикнула старуха. Горец подошёл к повозке и начал что-то шептать перед занавесками. Наступила мёртвая тишина. Потом послышалось бормотание. Дела идут хорошо, решил Ким, притворяясь, что ничего не слышит и не видит. Когда когда он покушает, подобострастно обратился Горец к Киму. Просят, чтобы святой человек оказал честь побеседовать с особой, которая желает поговорить с ним. Когда он покушает, он ляжет спать, высокомерно произнёс Ким. Он ещё не мог догадаться, как повернётся игра, но твёрдо решил извлечь из неё пользу. Теперь я пойду добывать ему пищу. Последняя фраза, сказанная громким голосом, завершилась вздохом притворного утомления. Я, я сам и прочие мои земляки позаботимся о нём, если это дозволяется. Дозволяется, проговорил Ким ещё более высокомерно. Святой человек, эти люди принесут нам пищу. Хорошая страна. Вся южная земля хороша. Великий и страшный мир. Дремотно бормотал лама. "Пусть спит", сказал Ким. "Но позаботьтесь, чтобы его хорошо накормили, когда он проснётся. Он очень святой человек". Один из уриев опять сказал что-то презрительным тоном. "Он не факир. Он не деревенский нищий", строго продолжал Ким, обращаясь к звёздам. "Он святейший из святых людей. Он выше всех каст. Я его чела". "Поди сюда", послышался ровный тонкий голос, и Ким подошёл, зная, что невидимые ему глаза впились в него. Костлявый коричневый палец, отягченный перстнями, лежал на краю повозки. И вот какой произошел разговор. Что это за человек? Величайший святой. Он идет издалека, он идет из Тибета. Из какого именно места в Тибете? Из-за снегов, из-за очень отдаленного места. Он знает звезды, он составляет гороскопы, предсказывает судьбу, но он делает это не для денег. Он делает это по доброте и великому милосердию. Я его ученик. Меня зовут Другом Звёзд. Ты не горец. Спроси его. Он расскажет тебе, что я был послан звёздами указать ему путь к цели его паломничества. Хм. Слушай, щенок, я старая женщина и не совсем дура. Лам я знаю и почитаю, но ты такой же истинный чела, как этот мой палец, дышло от этой повозки. Ты индус без касты, дерзкий и наглый нищий, и, наверное, только из корысти присоединился к этому святому человеку. А разве мы не с корести делаем всякую работу? Ким быстро переменил тон в соответствии с изменившимся тоном старохи. Я слышал, эту тетиву он натянул на удачу. Я слышал? Что ты слышал? Подхватила она, стуча пальцем по дереву. Я не совсем твёрдо помню это. Просто базарные сплетни, наверное, враньё. Но что даже раджи, мелкие горные раджи. Но у них тем не менее хорошая рачпутская кровь. Несомненно, они хорошей крови, но даже они продают самых красивых своих женщин из Карысти. Они продают их на юг, аудским земендарам, землевладельцам и тому подобным людям. Ни что так упорно не отрицают мелкие горные раджи, как именно это обвинение, но именно этому беспрекословно верит базарная толпа, толкуя о тайной торговле рабами в Индии. Сдержанным, негудующим шёпотом почтенная дама разъяснила Кимо, какой он лукавый лжец. Мигкне об этом Ким в те дни, когда она была девушкой, И в тот же вечер и слон затоптал бы его до смерти. Это было истинной правдой. "Ахай, я всего только нищи парнишка, как изволила сказать о красоте", завопил он в притворном ужасе. "О, как красоты, скажешь тоже. Кто я такая, что ты смеешь приставать ко мне с нищенской лестью?" И всё же давно забытое обращение заставило её рассмеяться. Так можно было сказать 40 лет назад, и не без основания. Даже 30 лет назад Но вот что выходит, когда шляешься по всему Хинду, вдава владытельного князя, обречена встречаться с подонками и терпеть насмешки нищих. Великая владытельная княгиня быстро подхватил Ким, заметив, что она дрожит от возмущения. Я именно тот, каким считает меня великая владытельная княгиня, но тем не менее мой учитель святой. Он ещё не слыхал приказа великой владытельной княгини. Приказа? Мне приказывает святому человеку, учителю закона, прийти и говорить с женщиной? Никогда. Смилуйся над моей глупостью. Я думал, что было отдано приказание. Нет, это не приказание, это была просьба. Ясно тебе теперь. Серебряная монета звякнула о край повозки. Ким взял её и низко поклонился. Старуха понимала, что его нужно умаслить, ведь он был глазами и ушами ламы. Я только ученик святого человека. Быть может, он придёт после того, как поест. О, скверный и бесстыдный мошенник. Унизанный драгоценными камнями палец неодобрительно погрозил ему. Но он слышал, что старуха тихо смеялась. "А в чём дело?" сказал он, переходя на свой самый ласковый и доверительный тон. Перед этим тоном, кем знал это, могли остаять лишь немногие. "Или, или твоей семье не хватает сына?" говорил откровенно, ибо мы жрецы. Эти слова он полностью заимствовал у одного факира от Аксолийских ворот. "Мы жрецы. Ты ещё не дорос до того, чтобы" она оборвала шутку новым взрывом смеха. "Ведь мы, о жрец, «Мы, женщины, не всегда думаем только о сыновьях. Кроме того, дочь моя уже родила мальчика». «Две стрелы в колчане лучше, чем одна, а три еще лучше». Ким, проговорив пословицу, задумчиво кашлянул и скромно потупил глаза долу. «Истинно, истинно так. Но, может быть, это еще придет. Конечно, эти южные брахманы никуда не горятся. Я посылал им подарки и деньги, и опять подарки, а они пророчествовали». А, протянул Ким с невыразимым презрением, а не пророчествовали. Даже настоящий жрец не сумел бы столь выразительно произнести эти слова. Но не раньше, чем я вспомнила о своих родных богах, были услышаны мои молитвы. Я выбрала благоприятный час и, быть может, твой святой слышал настоятеля монастыря Лангчо. Я обратилась к нему с этим делом, и представь себе, через должный срок всё вышло так, как я того желала. Когда Брахман, живущий в доме отца сына моей дочери, сказал, что это случилось по его молитвам, но он немного ошибается, и я разъясню ему это, когда мы достигнем цели нашего путешествия. Поэтому я потом отправлюсь в Будхгаю, чтобы совершить Шрадху за отца моих детей. Туда же идём и мы. Вдвое не приятно, засмеялась старая дама. Родится второй сын. О, друг всего мира, Лама проснулся и беспомощно, как ребёнок, испуганный тем, что очутился не на своей постели, позвал Ким. "Иду, иду, святой человек". Ким бросился к костру, где застал Ламу, уже окружённого блюдами с пищей. Горцы явно преклонялись перед ним, а южане выглядели уныло. "Вступайте прочь, убирайтесь", крикнул Ким. "Неужели нам придётся есть на людях как собакам?" Они в молчании поели, слегка отвернувшись друг от друга. И Ким закончил ужин сигареткой туземного изготовления. Не повторял ли я 100 раз, что Юк хорошая страна? Тут остановилась одна женщина, добродетельная и высокороднённая вдова горного раджи. По её словам, она совершает паломничество в Будхгаю. Она послала нам эти блюда и просит тебя поговорить с ней, когда ты как следует отдохнёшь. А это тоже твоя работа. Лама глубоко погрузил пальцы в табакерку. Кто, кроме меня, оберегал тебя с тех самых пор, как началось наше чудесное путешествие? Глаза у Кима так и бегали. Он выпустил скверный дымке из ноздри и вытянулся на пыльной земле. Или я не заботился о твоих удобствах, святой человек? Вот тебе моё благословение. Лама торжественно наклонил голову. Много я знал людей за свою столь долгую жизнь и немало учеников. Но ни к кому из людей, если только ты рождён женщиной, так не тянулось моё сердце, как к тебе, заботливому, умному и учтивому, хотя порой и маленького дьяволёнку. А я никогда не видел такого жреца, как ты. Ким внимательно рассматривал доброе жёлтое лицо, морщинку за морщинкой. Мы меньше 3 дней назад вместе отправились в путь, но как будто 100 лет прошло. Быть может, в одной из прежних жизней мне было позволено оказать тебе какую-нибудь услугу. Быть может, он улыбнулся. Я выпустил тебя из ловушки или поймав тебя на удочку в дни, когда сам ещё не обрёл просветления, выбросил обратно в реку. Возможно, спокойно согласился Ким. Он много раз слышал такие рассуждения от людей, которых англичане сочли бы одарёнными сильным воображением. Теперь что касается женщины в повозке, я думаю, что ей требуется второй сын для её дочери. Это не имеет отношения к пути, вздохнул лама. Но ведь она родом с гор. О, горы и горные снега. Он встал и направился к повозке. Ким дал бы уши себе отрезать, лишь бы пойти вместе с ним. Но лама не пригласил его. О те несколько слов, которые ему удалось уловить, были произнесены на незнакомом ему языке, ибо разговор шел на каком-то горном наречии. Женщина, видимо, задавала вопросы, над которыми лама думал, прежде чем ответить. Время от времени слышались певучие модуляции китайских наречий. Странную картину наблюдал Ким из-под полуопущенных век. Лама стоял, выпрямившись во весь рост, причём в свете костров, горевших на парао, жёлтая одежда его казалось, изрезанной чёрными полосами глубоких складок, подобно тому, как узловатый древесный ствол на закате кажется изрезанным тенями. И обращался с речью к расшитому мешурой и лакированному ратху, пылающему в этом неверном свете, как многоцветное драгоценное украшение. Узоры на вышитых золотом занавесках текли вверх и вниз, расплывались и изменялись по мере того, как ткани качались и трепетали на ночном ветру. И когда беседа приняла более серьёзный характер, Униженной драгоценностями указательный палец рассыпал искорки света между вышивками. За повозкой стояла стена смутного мрака, изpecёрённая огоньками и тешившая неясными очертаниями, лицами и тенями. Голоса раннего вечера слились в один мягкий гул, и самым низким звуком его была неторопливая чевканье быков, жующих резаную солому. Самым высоким треньканье ситара какой-то бенгальской танцовщицы. Большинство мужчин уже поужинали и усердно потягивали свои булькающие, хрюкающие хукки, которые, когда они разгорятся, издают звуки, похожие на кваканье лягушки быка. Лама, наконец, вернулся. За ним шел горец с одеялом из бумажной ткани, подбитым ватой, которое он заботливо разослал у костра. «Она заслуживает десяти тысяч внуков», — подумал Ким. Тем не менее, не будь меня, ему не удалось бы получить такие подарки. Добродетельная женщина и мудрая. Лема стал укладываться, и все члены его сустав за суставом становились вялыми, как у утомлённого верблюда. Мир полн милосердия к тем, кто следует по пути. Он накинул большую часть одеяла на Кима. А что она сказала? Ким завернулся в свою часть одеяла. Она задала мне множество вопросов и предложила решить множество задач. Большей частью это пустые сказки, которые она слышала от монахов, поклоняющихся дьяволам. но лживо заявляющих, что они идут по пути. На иное я ответил, иное назвал пустяками. Многие носят одеяния, но немногие следуют по пути». «Истина. Это истина», — Ким сказал это участливым, примирительным тоном человека, который хочет вызвать собеседника на откровенность. «Но сама она рассуждает и в высшей степени здраво. Она очень хочет, чтобы мы вместе с ней отправились в Будхгайю. Как я понял, нам с ней по пути». Ибо нам в течение многих дней придётся идти на юг той же дорогой. И что? Потерпи немного. Но это я сказала, что моё искание важнее всего. Она слышала много небылиц, но великой истины о моей реке никогда не слыхала. Вот каковы духовные лица, живущие в гималайских отрогах. Она знала настоятеля Лангчо, но не знала ни о моей реке, ни сказания о Стреле. Ну, Поэтому я говорил ей обыскании, и о пути, и о прочих полезных для души предметах. Она же хотела только, чтобы я сопровождал её и вымолил ей второго внука. Ага. Мы женщины только и думаем, что о детях, сонно проговорил Ким. Однако раз уж наши дороги на время сошлись, я не думаю, что мы хоть сколько-нибудь уклонимся отыскания, если будем сопровождать её, хотя бы только до я забыл название города. Эй, Ким повернулся И громким шепотом окрикнул одного из уриев, сидевшего в нескольких ярдах от них. «Где живет ваш хозяин?» «Немного дальше Сахаранпура, среди фруктовых садов». Урия назвал деревню. «Вот это самое место и есть», — сказал лама. «До этой деревни мы можем идти с нею». «Мухи слетаются нападаль», — безучастно промолвил Урия. «Больной корове ворону, больному человеку брахмана». Ким тихо произнес поговорку, не обращаясь ни к кому в особенности, но глядя вверх. наукутанные тенью верхушки деревьев. Урия буркнул что-то и замолчал. Так значит, мы пойдём с ней, святой человек. А разве этому что-нибудь препятствует? Ведь я смогу отходить в сторону и проверять все реки, которые будут пересекать дорогу. Она желает, чтобы я сопровождал её. Она очень желает этого. Ким приглушил взрыв смеха, уткнувшись в одеяло. Он думал, что как только властная, пожелая дама преодолеет свойственный ей почтительный страх перед всяким ламой, Её любопытно будет послушать. Он уже почти заснул, как вдруг Лама произнёс поговорку: "Может, я болтливых женщин получат великую награду в будущей жизни?" Потом Ким услышал, как он одну за другой взял три понёшки табаку и, продолжая смеяться, задремал. Рассвет, яркий как алмазы, разбудил и людей, и волов, и ворон. Ким сел, зевнул, встряхнулся и затрепетал от восторга. Вот что значит видеть мир по-настоящему. Вот жизнь, которая ему по душе. Суета и крики, звон застёгивающихся поясов и удары бичей по волам, скрип колёс, разжигание костров и приготовление пищи. Новые картины всюду, куда ни бросишь радостный взгляд. Утренний туман уплывал, свёртываясь серебряными завитками. Попугаи крикливыми зелёными стаями мчались к далёкой реке. Заработали все колодезные колёса. Индия пробудилась, и кем был в ней самым бодрствующим, самым оживлённым из всех? Он чистил себе зубы, жуя прутик, заменявший ему зубную щетку, ибо с готовностью перенимал все обычаи этой страны, которую узнал и любил. Не нужно было заботиться о пище. Не нужно было тратить ни одной каури в ларьках, осаждаемых толпой. Он был учеником святого, которого завербовала старуха, наделенная железной волей. Все будет им приготовлено, и когда их почтительно пригласят, они сядут и примутся за еду. Что касается прочего... У хозяйкой их будет заботиться о том, чтобы их путешествие было приятным. Он придирчиво осмотрел овлов, которые подошли сопя и фыркая под жерлом. Если овлы пойдут слишком быстро, что маловероятно, хорошо будет сидеть верхом на дышле, а лама усядется рядом с возчиком. Конвоины очевидно пойдут пешком. А старуха тоже, наверное, будет много болтать, и судя по тому, что Ким успел услышать, речь её будет не лишена соли. Она и теперь уже начала отдавать приказания, наставлять, высказывать недовольство и надо сознаться, справедливо ругать своих слуг за медлительность. Дайте ей её трубку. Во имя богов, дайте ей трубку и заткните её зловещий рот, выкрикнул один из уриев, увязывая свою постель в бесформенные узлы. Что она, что попугай? Те и другие визжат по утрам. Передние волы. Хай, гляди на передних волов. Волы, зацепившись рогами за ось воза с зерном, пятились назад и вертелись. Сенса, вы куда лезешь? Эти слова были обращены к кухмулявшемуся вожчику. А яй, там внутри сидит правительница Дели, и она едет вымаливать сына, отпарировал вожчик с высокого воза. Дорогу далийской правительнице и её первому министру, серой обезьяне, которая карабкается по своему собственному мечу. Сзади наехал другой воз, нагруженный кожей для кожевенной мастерской на юге. И вожчик его добавил несколько комплиментов по адресу волов, запряжённых в ратьх, которые всё пятились и пятились назад. Из-за колеблющихся занавесок вырвался зал пругательств. Всего несколько фраз, но по характеру, по язвительности и колкой меткости они превосходили все, что даже Киму когда-либо доводилось слышать. Он увидел, как голый по пояс возщик съежился от изумления, благоговейно поклонился в сторону голоса и, соскочив с Дышла, принялся помогать стражам вытаскивать их вулкан на главный проезд. Тут голос откровенно разъяснил ему, какую жену взял он замуж и что она делает в его отсутствии. О, шабаш, пробормотал Ким, не удержавшись, а овощик ускользнул. Каково, а? Стыд и позор, что бедной женщине невозможно поехать помолиться своим богам без того, чтобы её не толкали и не оскорбляли все отбросы Индостана. Что она должна глотать гали оскорбления, как люди проглатывают гхи? Но язык у меня ещё двигается. Скажешь-ка вы, когда словечко другое, вот и поможет. Однако мне ещё до сих пор не дали табаку. Кто тот одноглазый бесчестный сын позора? который ещё не набил мне трубки. Один из горцев поспешно сунул ей трубку, и струи густого дыма, просочившиеся из-за занавесок по всем четырём углам, послужили доказательством того, что мир восстановлен. Если Ким уже вчера шагал с гордым видом, как подобает ученику святого, то сегодня он шествовал в 10 раз более горделиво, ведь он участвовал в почти царском шествии и занимал всеми признанное место под покровительством почтенной дамы, умеющей с достоинством общаться с людьми. и одаренной беспредельной находчивостью. Стражи, повязав головы, как принято в этих местах, рассыпались по обе стороны повозки, и, волоча ноги, поднимали огромное облако пыли. Лама с Кимом шли в сторонке. Ким жевал стебель сахарного тростника и не уступал дороге ни одному человеку рангом ниже жреца. Старуха трещала, как веялка для очистки риса. Она заставляла своих стражей сообщать ей все, что делается на дороге, и едва они отъехали от Парао, откинула занавески и выглянула наружу, закрыв лицо вуалью на одну треть. Люди её не смотрели ей прямо в лицо, когда она к ним обращалась, и таким образом приличие более или менее соблюдались. Темноволосый и желтолицый англичанин, окружной полицейский инспектор, в безупречном мундире трусил мимо на утомлённом коне и, видя по свету, какое положение в обществе занимает путешественница, решил поддразнить её. "Эй, матушка!" крикнул он. "Разве в женанах так водятся?" А вдруг проедет англичанин и увидит, что у тебя нет носа? Что? взвизгнула она в ответ. У твоей родной матери не было носа. Зачем же кричать об этом на большой дороге? Отпор был меткий. Англичанин поднял руку жестом человека, которого коснулась рапира противника при фехтовании. Она смеясь кивала головой. Ну разве такое лицо может совратить добродетель с пути истинного? Она совсем откинула покрывало и уставилась на англичанина. Лицо её тнють не было красивым. Нонглечанин, подобрав поводья, назвал его Луной Рая и совратителем Целомудрия и другими фантастическими прозвищами, которые заставили её согнуться от смеха. Вот так над кхат шалопай, говорила она. Все полицейские чины над кхаты, а полисвалы хуже всех. Хай сын мой, не может быть, чтобы ты всему этому научился с тех пор, как приехал из Белайта, Европы. Кто тебя корнил грудью? Одна похорин родом с гор из Долхузи. Мать моя, Держи свою курсоту в тени, о подательница наслаждений. И он уехал. Такие вот люди, произнесла она важным наставительным тоном, набивая себе рот панам. Такие люди способны следить за тем, как вершится правосудие. Они знают страну и её обычаи. А остальные, без году неделя в Индии, вскормленные грудью белой женщины и учившиеся нашим языкам по книгам, хуже чумы. Они обижают правителей. Тут обращаясь ко всем, Она рассказала длинную-длинную историю об одном невежественном молодом полицейском чиновнике, который при разборе пустячного дела причинил неприятности какому-то мелкому гималайскому радже, её родственнику в девятом колене, и при этом ввернула цитату из книги отнюдь неблагочестивой. Потом настроение её изменилось, и она велела одному из стражей спросить, не пожелает ли лама пойти рядом с повозкой и побеседовать о вере. Тогда Ким отстал и окутанный пылью, опять принялся за сахарный тростник. С часа или больше, широкополая шапка ламы маячила впереди, как луна в дымке, и Ким слышал только, что старуха плачет. Один из уреев почти извинялся за свою вчерашнюю грубость, говоря, что никогда не видел своей хозяйки в таком кротком настроении, как сейчас, а это он приписывал присутствию чужеземного жреца. Он лично верил в брахманов, хотя, как и все туземцы, отлично знал, как они жадны и пронырливы. Но если брахманы раздражали вымогательствами мать-жены его господина, И когда он огнала их прочь, взлились так, что проклинали весь конвой, это и послужило истинной причиной того, что в прошлую ночь престижный вол захромал, а дешла сломалась. Он готов был принять жреца любого толка, будь он родом из Индии или из чужих стран. С этим Ким согласился, глубокомысленно кивая головой, и предложил Урии учесть в придачу, что лама денег не берёт, а стоимость пищи его и Кима вернётся сторицей. И богат ныне каравану будет сопутствовать счастье. Он рассказал также несколько историй из лахорской жизни и спел одну или две песни, заставившие конвойных громко хохотать. В качестве горожанина, отлично знакомого с новейшими песнями, сочинёнными самыми модными композиторами, в большинстве случаев женщинами, Ким имел явные преимущества перед уроженцами какой-то деревушки за Сахранпуром, живущей своими фруктовыми садами, но заметить это преимущество он предоставил им самим. В полдень путники свернули в сторону, чтобы подкрепиться. Обед был вкусный, обильный, красиво поданный на тарелках из чистых листьев, в приличной обстановке, вдалеке от пыльной дороги. Объедки они, соблюдая обычай, отдали каким-то нищим и долго отдыхали, куря с наслаждением. Старуха укрылась за занавесками, но не стесняясь, вмешивалась в разговор, а слоги спорили с ней и противоречили ей, как это делают слоги по всему Востоку. Она сравнивала прохладу и сосны в горах Кангра и Кулу с пылью и манговыми деревьями юга. рассказала предание о древних местных богах, почитаемых на границе территории её мужа. Крепко выругала табак, который сейчас курила, опорочила всех брахманов и откровенно обсуждала возможности рождения многочисленных внуков.